Глава 92. Вынужденное возвращение. Колхаун хватает лошадь под усцы. Конь пробует вырваться, но не может. Ему мешают зацепившиеся за акацию поводья. Он только описывает круги вокруг куста, который его держит. Его всадник ничего не замечает и не делает никаких попыток, чтобы избежать плена. Он неподвижно сидит в седле, не мешая коню вертеться. После некоторой борьбы Гнедой покоряется и позволяет привязать себя. Колхаун вскрикивает от радости, но мелькнувшая мысль заставляет его сразу замолчать, ведь он еще сделал не все, что задумал. Что же он задумал? Это известно только ему, и, судя по тому, как он озирается вокруг, нетрудно догадаться, что он не хотел бы, чтобы другие проникли в его тайну. Внимательно осмотрев окружающие заросли и прислушавшись, он приступает к делу. Человеку непосвященному его поведение показалось бы очень странным. Он достает нож, приподнимает полусерапе над грудью всадника без головы и наклоняется к нему, словно намереваясь вонзить лезвие в его сердце. Нож уже занесен. Вряд ли что-нибудь может остановить его удар. И все-таки рука не опускается. Ее останавливает раздающееся из заросли восклицание. И на поляне появляется человек. Это Зепстумб. «Прекратите эту игру!» — кричит охотник, быстро пробираясь на лошади через низкий кустарник. «Прекратите!» — я говорю. «Какую игру?» — спрашивает отставной капитан в замешательстве, незаметно пряча нож. «О чем вы говорите? Эта скотина запуталась в кустах. Я боялся, что она снова удерет, и хотел перерезать ей глотку, чтобы положить конец ее штучкам». «Ах, вот оно что!» Но я полагаю, что резать ей глотку незачем. Можно обойтись и без этого. А, впрочем, вы о какой глотке говорите? О лошадиной? Конечно. Понятно. Ведь над человеком эту операцию кто-то уже проделал, если это, конечно, человек. А как вам кажется, мистер Колхаун? Черт его знает. Я ничего не могу понять. У меня еще не было времени, как следует взглянуть на него. Я только что его догнал. Силы небесные. Продолжает он с притворным удивлением. Ведь это же тело человека-мертвеца. Последнее, пожалуй, верно. Вряд ли он может быть живым без головы на плечах. Под этой тряпкой как будто ничего не спрятано, а? Нет, мне кажется, там нет ничего. Приподнимите ее немножко и поглядим. Мне не хочется прикасаться к нему. У него такой жуткий вид. Странно. Минуту назад вы не были так брезгливы. Что это вдруг с вами стало? — Ну, — запинаясь, произносит Колхаун, — я был возбужден погоней, был очень зол на эту лошадь и решил положить конец ее фокусам. — Ладно, — перебивает его Зеп. тогда я сам этим займусь. Так, — Так-так, — продолжает охотник, подъезжая ближе и рассматривая страшную фигуру. — Да, это действительно тело человека, мертвец, И совершенно одеревенелый. Стойте, восклицает он, приподнимая полусерапе. Да ведь это же труп того самого человека, убийство которого сейчас расследуется. Ваш двоюродный брат, молодой пендекстер, это он. Кажется, вы правы. О боже, это действительно он! И Асафат, продолжает Зеп, прикидываясь удивленным, ну и загадка. «Ладно, нам нечего терять здесь время в размышлениях. Лучше всего будет, если мы доставим труп на место, так как он есть в седле. Он, видно, сидит достаточно крепко. Коня этого я знаю. Думаю, что за моей кобылой он пойдет не упрямясь. Ну-ка, старушка, поздоровайся с ним. Ну, не бойся. Разве ты не видишь, что это твой старый приятель? Правда, ему туговато пришлось за последнее время. Нет ничего удивительного, что ты его не узнала». Уж сколько времени его никто не чистил. Пока охотник говорил, гнедой и старая кобыла коснулись друг друга мордами и дружелюбно фыркнули. Я так и думал, восклицает Зеб, освобождая запутавшиеся в поводья. В обществе моей кобылы гнедой спокойно пойдет за нами. Во всяком случае, нет необходимости резать ему глотку. Ну а теперь, мистер Колхаун, говорит охотник, испытующий, глядя на него. «Не думаете ли вы, что нам пора двинуться в путь? Суд, наверное, продолжается, а если так, то, конечно, мы можем там понадобиться. Мне кажется, что с нами теперь свидетель, который может пролить свет на это дело, и мустангера либо повесят, либо оправдают. Ну как, вы готовы ехать обратно?» «Разумеется, вы правы, нам нет смысла оставаться здесь». Зеп трогается первым, ведя за собой покорного пленника. Колхаун едет сзади медленно и, по-видимому, неохотно. На крутом повороте, где тропинка огибает лесной островок, он останавливается и, кажется, колеблется, ехать ему вперед или поскакать обратно. На его лице заметно сильное волнение. Не слыша за собой топота копыт, Зепстум догадывается, что его спутник остановился. Охотник натягивает поводья, поворачивает кобылу и вопросительно смотрит на Колхауна. Он видит его взволнованное лицо и сразу догадывается, в чем дело. Не говоря ни слова, старый охотник снимает ружье с левого плеча и кладет его на руку. Так он сидит, глядя в упор на отставного капитана кавалерии. Зеп молчит. Слова не нужны, достаточно его жеста. Он яснее слов говорит. «Попробуй-ка вернуться». Колхаун, хотя и притворяется, что ничего не заметил, отлично все понял и молча продолжает путь. Но теперь ему уже не удается ехать позади. У старого охотника возникли подозрения, и он находит предлог, чтобы ехать сзади, на что его спутнику волей-неволей приходится согласиться. Они медленно продвигаются по лесу, приближаются к открытой прерии и, наконец, выезжают на нее. Что-то замеченное вдали вызывает у Колхауна новый прилив страха, Он опять натягивает поводья и задумывается. Перед ним страшный выбор. Скрыться ли в зарослях от людских глаз или же рискнуть пойти навстречу бури, которая так быстро надвигается на него. Он отдал бы все, чем владел, все, что он надеется получить в будущем, и даже Луизу Пандекстер, лишь бы избавиться хоть на десять минут от ненавистного Зеба Стумпа, лишь бы остаться наедине со всадником без головы. Но это невозможно. ззеп стумп неумолим и хотя колхаун старается не думать об этом он чувствует что старый охотник считает его настоящим пленником и при попытке бежать не задумываясь пошлет ему в спину пулю но что может зепстумп сказать или сделать вряд ли он догадывается а о... в конце концов может быть все еще обойдется благополучно Зэп, правда что то подозревает но стоит ли опасаться этого Бояться подозрений должны только те, у кого нет друзей, а у Каси Колхауна их достаточно. Ему ничто не угрожает, если только не найдут. А много ли на это шансов? Один против десяти. Скорее всего, она не застряла и лежит теперь где-нибудь в чаще. Ободренный этой надеждой, Колхаун успокаивается и с видом полного безразличия, скорее притворным, чем естественным, выезжает на открытую прерию. За ним следует Зэп Стумп на своей старой кобыле, в сопровождении Гнедова с трупом Генри Поиндекстера.